Было утро, теплое, без единого облачка, без ветерка. В голубом по утреннему размытом небе четко вырисовывались близкие горы, просматривалась каждая морщина на них, снег ослепительно сиял на вершинах. Какая-то серая птица, часто мельтеша крыльями, стояла, зависнув над полем, выслеживая добычу. Звенели кузнечики, попискивали птахи, черной стаей прошелестели скворцы. Было как обычно, так мирно. что все случившееся вчера воспринималось как дурной сон. Если бы не ямка, которую Колька выкопал, да не следы лошади, глубокие, в пробитом среди кукурузы коридорчики, Колька бы так и решил, что все ему приснилось. Вот бы проснуться на подсобном хозяйстве, на камыше, а рядом Сашка похрапывает, а Колька его кулаком бок, слушай, какой сон-то я увидел, будто за нами этот, ну. Чечен на лошади гнался, а я без штанов от него, вот смеху-то. Но даже это происшествие со всадником не воспринималось так страшно, как вчера. Уж очень было голубо и мирно. Не верилось, не представлялось, что в такое утро может происходить хоть какое-нибудь зло. Колька отряхнул землю от штанов, осмотрелся, даже подпрыгнул, чтобы разглядеть, в какой стороне Березовская, Но ничего, конечно, не увидел. Попытался сообразить по солнцу и по горам, выбрал направление, верное, как ему показалось, и пошел, не стараясь спрятаться. или пригибаться. Сашка и Демьян не могли уйти далеко, и тоже, если догадаются, пойдут в Березовскую. А может быть, они уже там? Сидят у колодца, пьют холодную воду, ему тоже захотелось сильно пить. Шел он и шел, отлепляя от лица густую паутину, которая была местами перевита кукуруза, и вспугивая жирных черных птиц. Один раз выстрелил из-под куста серый заяц и понесся куда-то лишь земля. Из-под ног брызнуло. Колька не испугался зайца, но подумал, а вдруг они вовсе не за мной, а за этими зайцами охотились, а мы-то дураки дрожали, как это серый, небось. На одном стволике, зеленым совсем, видать, позднего самосева, он отломил кукурузный молочный початок и съел его вместе с сердцевиной. Хотел найти еще такой же, но больше зеленых не попадалось, а сухие кочны были такие крепкие, что их не только зуб камень не брал. Когда уже не ждал, не надеялся, вдруг выскочил на дорогу. Сухой белый проселок, покрытый легкой пылью. На обочинах цвели запоздалые ромашки, мелкие и кустистые. Летали бабочки, и не было ни единого следа от проезжающей тут машины или телеги. Колька опять посмотрел на горы и подумал, что он, блуждая, выскочил за Березовскую, и надо бы повернуть обратно, иначе он придет к станции. А до станции топит целый день. Да и зачем ему сейчас станция, если его ждут Демьян с Сашкой? Не такие уж они недогадливые, чтобы не понять, что Колька будет искать в Березовской. Но сперва он отыщет колодец и напьется воды. Интересно, как они будут отбрехиваться, что драпанули от всадников? Небось наплетут, что ничего и не испугались, а побежали, потому что другие побежали. Сашка станет ссылаться на Демьяна, который первый прыгнул в заросли, а Демьян скажет, что это Сашка его взбаламутил и развел панику. Пусть в рот, если им приятно. Лично Кольке не хотелось вспоминать, как он лежал под копытами лошади, Спасибо ей не наступило. И как потом рысью шуговал по зарослям, поддерживая штаны, а сзади что-то трещало и топало. А может, это он сам трещал и топал? И ямка. Про ямку он уж точно не расскажет. Ему и самому чудно, как пытался зарыться, ничего не соображая, поглубже в эту ямку. За поворотом поле поредело. Стали видны огороды с плетями тыквы и кабачков, верхушки тополей, крыши домов. Колька ускорил шаг, почти побежал. Он почему-то верил, что сейчас войдет в деревню и сразу разыщет Сашку с Демьяном, а нет, так спросит, ему скажут, где их видели и куда они пошли. Но прежде он напьется воды. В горле пересохло, даже слюны не было, нечем было сглотнуть. Одна сухая пыль на зубах, сожмешь, скрипят. Наверное, Колька был слишком обеспечен, иначе бы на подходе приметил, что в деревне никого нет. Но он думал о Сашке и мало глядел по сторонам. Лишь приблизившись к первому дому, Он увидел, что тут, как и в колонии, выбиты окна, чернеют на фоне белых стен, как в черепе, пустые глазницы. На пути стоял колодец с круглой бетонной нишей и ведерком, немного помятым, на крюке. Колька наклонился над черной дырой, в дальнем конце которой маслянисто поблескивала вода, взял ведерко, но вдруг увидел, что ведерко вымазано в чем-то густом, жирно-красном, и отпрянул. И тут он увидел Сашку. Сердце радостно дрогнуло у Кольки. Стоит в самом конце улицы Сашка, прислоняясь к забору, и что-то пристально разглядывает. На ворон, что крутится рядом, загляделся, что ли? Колька свистнул в два пальца. Если бы кто-то мог знать привычки братьев, он и по свисту бы их различил. Колька свистел только в два пальца, а выходило у него переливчиво, замысловато. Сашка же свистел в две руки, в четыре пальца. Сильно, сильнее Кольки. Аж в ушах звенело, но как бы на одной ноте. Теперь Колька свистнул и усмехнулся. О, Сашка уж и свиста не слышит, оглох, стоит как статуй. Колька побежал по улице прямо к Сашке, а сам подумал, что хорошо бы потихоньку, пока Сашка ловит ворон, это с ним и прежде бывало, зайти со стороны забора, да и гаркнут во весь голос, «Сдавайся, руки вверх, я чечен!» Но на подходе стал замедляться сам собой шаг, уж очень странным показался вблизи Сашка. А что в нем было такого странного? Колька сразу понять не мог. То ли он ростом выше стал, то ли стоял неудобно, да и вся его долгая неподвижность начинала казаться подозрительной. Колька сделал еще несколько неуверенных шагов и остановился. Ему вдруг стало холодно и больно, не хватило дыхания, все оцепенело в нем до самых кончиков рук и ног. Он даже не смог стоять, а опустился на траву, не сводя с Сашки расширенных от ужаса глаз. Сашка не стоял. Он висел, нацепленный подмышками, на острия забора, а из живота у него выпирал пучок желтой кукурузы с развивающимися на ветру метелками. Один початок его половинка был засунут в рот и торчал наружу толстым концом, делая выражение лица у Сашки ужасно дурашливым, даже глупым. Сколько продолжал сидеть, странная отрешенность владела им. Он будто Не был самим собой, но все при этом помнил и видел. Он видел, например, как стая ворон с его движения, рассевшись на дереве, как рядом купается в поливертке серые воробьи, а из забора вдруг выскочила дурная курица, напуганная одичавшей от голода кошкой. Колька попытался подняться, и это удалось. Он пошел, но пошел не к Сашке, а вокруг него, не приближаясь и не отдаляясь. Теперь, когда он встал напротив, Он увидел, что у Сашки нет глаз, их выклевали вороны. Они еще щеку правую поклевали, и ухо, но не так сильно. Ниже живота и ниже кукурузы, которая вместе с травой была набита в живот, по штанишкам свисала черная в сгустках крови Сашкина трибуха, тоже обклеванная воронами. Наверное, кровь стекала и по ногам, странно приподнятым над землей. Она висела комками на подошвах и на грязных Сашкиных пальцах, и вся трава под ногами была сплошь одним загустевшим студнем. Колька вдруг резко, во всех подробностях увидел, одна из ворон, самая нетерпеливая, а может самая хищная, спрыгнула на дорогу и стала медленно приближаться к Сашкиному телу, Накольку она не обращала внимания. Он схватил горсть песку и швырнул в птицу. — Сволочь, сволочь! — крикнул ей. — Падла, пошла! Ворона отпрыгнула, но не улетела. Будто понимала, что Колькиных сил не достанет, чтобы по-настоящему ей угрожать. Она сидела на дороге чуть поодаль и выжидала. Этого стерпеть он не мог. Заорал, завыл, закричал, и уже ни о чем не помня, как на самого ненавистного врага бросился на эту ворону. Он погнался за ней по улице, нагибаясь и швыряя вслед песком. Наверное, он сильно кричал. Он кричал на всю деревню, на всю долину. «Окажись рядом хоть одно живое существо», Оно убежало в страхе, заслышав этот нечеловеческий крик. Но никого рядом не было. Только хищные вороны в испуге снялись с дерева и улетели прочь. А он все бежал по улице, все кричал, швыряя песок и куски дерны и камни, куда придется. Но голос его истяк, он запнулся и упал в пыль. Сел, отряхивая грязь с головы, вытирая лицо рукавом, и уже не мог понять, Чего это он кричал и зачем бежал по деревне аж до самого ее края? Едва передвигаясь, он вернулся к телу брата и сел отдышаться у его ног рядом с кровью. Все, что делал он дальше, было вроде бы продуманным, логичным, хотя поступал он так, мало что сознавая, как бы глядя на себя со стороны. Отдохнув, он приблизился к Сашке, а на густой крови и обхватив его руками, принял на себя. Сашка сразу опустился на землю и будто съежился. Кукуруза выпала у него изо рта, рот остался открытым. Колька зашел с головы, взял брата под мышки и поволок в дом, самый ближний к нему. Дверь была оторвана. В сенцах горка лежала кукуруза. Он положил брата на кукурузу, накрыл ватником, который лежал тут же, на гвозде. Потом он поднял дверь и заградил вход, чтобы хищные птицы не смогли проникнуть в дом. Проделав все это, и немного отдохнув, Колька направился по дороге к колонии, ни от кого не прячась и не оберегаясь. Все худшее, что могло бы с ним случиться, он знал, уже случилось. Через несколько часов, когда уже начинало вечереть и солнце склонялось за дальние горы, Колька вернулся и притащил за собой на веревке тележку, ту самую, что они нашли у дома Ильи. Тележка была запрятана в кустах возле заначки. Колька ее сразу нашел. Заначка тоже была цела, и варенье, и мешки, и тридцатка с ключами от поезда. Все было на месте. Колька вытащил оба мешка, а еще полулитровую банку джема. Банку он открыл камнем, съел две ложки, но его тут же стошнило. Он спустился к речке, умылся и голову окунул, чтобы немного взбодрить себя. По пути, волоча за собой тележку, Он завернул в кукурузу, где накануне оставляли они лошадь с телегой. Это место он нашел сразу. Был виден след от телеги, и рядом валялся недокуренный бычок Демьяна. Вернувшись в Березовскую, в дом, Колька снова перетащил Сашку на улицу и положил на тележку, подстелив под низ два мешка, чтобы брату не было слишком жестко, а под голову положил, свернув трубочкой, ватник. Потом он принес веревку, найденную в углу прихожей, толстую, но гнилую, Она рвалась, и ее пришлось для крепости сложить вдвое. Походя отметил, что ремешка серебряного на Сашке не было, пропал ремешок. Колька протянул веревку под тележку, а потом завязал узлом у Сашки на груди. Живота он старался не касаться, чтобы не было Сашке больно. Завязал, посмотрел. Лицо у Сашки было спокойным и даже удивленным от того, что рот и остался открытым. Он лежал головой по ходу, и Колька подумал, что так Сашке будет... «Удобнее ехать». Пока собирался, наступили сумерки. Короткие, легкие, золотые. Горы растворились в теплой дымке. Лишь светлые вершины будто сами собой догорали угольками на краю неба и скоро пропали.